всего за неделю. Но мы почти не участвовали в ее оформлении. Даррен только протягивал мне планшет временами с каким-нибудь проектом спальни или кухни, и я, не глядя, ставила галочку. Но какая мне разница после моей квартирки в черном квартале? Когда Даррен ее увидел, долго молчал. Я впервые узнала как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 Бонус. Не знаю, когда это произошло, хотя нет, наверное, тем утром, когда увидел, как она ступает босыми ногами по полу вслед за солнечным лучом. Робко, тихо. Я бы не услышал, если бы не увидел, лежа на полу и тяжело дыша после упражнений. Лаки приблизилась, и, перекинув ногу, улеглась сверху, утыкаясь с щекой в грудь. «Я соскучилась», — прошептала сонно. Я расплылся в улыбке влюбленного идиота. «Мы же только вчера виделись», — обхватил ее руками. Эта женщина плавила мой внутренний огнеупорный металл, из которого, казалось, был сделан, до состояния клубничного желе одним словом и взглядом. «Да, это было очень горячо», — довольно заурчала она. «Но ты пришел поздно, и мы не виделись целый день». «И всё. В голове больно щелкнул слабый имплант, и хотя я знал, что от перегрузки не сомневался. «Лаки, выходи за меня». Она затихла в руках на несколько общих вдохов, Потом приподнялась на локтях и заглянула в глаза. «Даже не знаю, что сказать». «Может, да?» Ее губы расплылись в улыбке. «Мне просто кажется, ты раскис, капитан Джонс». Я прикрыл глаза. «Да, есть немного». Меня снова тянуло в море. Не в том смысле, что мне хотелось вернуться на подлодку. Новый персонал не справлялся с поставленными задачами. Срывались сроки запуска корпусов, базы. Люди постоянно увольнялись, не выдерживая нагрузок. Приходилось долго искать новых. Проект был под угрозой срыва. Все, во что я вложил всего себя когда-то, могло вот-вот рухнуть. «То есть ты мне не скажешь «да»?» Я пока ничего тебе не скажу. Ты измотан, даран Тебе все равно никуда от меня не деться, — притянул ее к себе. Нам никуда не деться. Я очень на это надеюсь, — улыбнулась Лаки. Уважаемый слушатель!